Глава тридцать восьмая. Всё получилось. Сквозь сон чувствую, как мама осторожно трогает мой лоб. Её рука уже не кажется холодной. «Слава богу! Юлечка, я на работу!» Шепчет она, подтягивая повыше моё одеяло. Кивнув в полудрёме, проваливаюсь обратно в сон. Просыпаюсь от того, что солнечный зайчик пробился между занавесками и прыгнул мне прямо на лицо. Приподнимаясь на локте, голова не болит, тело лёгкое, будто вчерашний жар приснился. «Не может быть!» Бормочу, растягиваясь на кровати, словно котёнок. Вчера еле дышала, а сегодня будто и не болела. Беру с тумбочки телефон проверить время, и от всплывающего окна на экране Сердце прыгает к горлу. Сообщение от Егора. Кнопка. Доброе утро. Посмотри в окно. Отправлено 10 минут назад. Скакиваю с кровати босиком и бегу к окну. Занавеска со скрипом отлетает в сторону, а створка распахивается. Внизу, на тротуаре, стоит Егор. В руках букет ромашек, а асфальт под его ногами разукрашен мелом. Кнопка. Ты лучше всех на свете. И нарисованы те же ромашки. Егор смотрит в телефон, потом резко поднимает голову, будто почувствовав мой взгляд. «Привет!» — кричит, улыбаясь во весь рот и размахивая букетом ромашек. Потом ставит ладони рупором, и его громкий и звонкий голос долетает даже до нашего седьмого этажа. «Кнопка! Ты лучше всех на свете!» «Идиот!» — кричу в ответ но смех рвётся наружу. Он подмигивает, делая шаг к подъезду. Я срываюсь с места, забыв про тапочки. Как только гудит домофон, открываю, не глядя, и распахиваю дверь квартиры. Стою в коридоре, нервно прислушиваясь к лифту, но вместо привычного гула — грохот и ругань сверху. «Аккуратнее! Диван не влезет!» Орут соседи перегораживая шахту мебелью. «Да быстрей уже!» Топаю ногой, цепляясь за ручку двери. Как не вовремя. И тут он появляется. Бежит вверх, перепрыгивая через две ступеньки. Ромашки в его руке трясутся. Лепестки осыпаются на пол. «Юль!» Егор вылетает на седьмой этаж, запыхавшийся, но бесконечно счастливый. ты «Я с ума сошёл? Семь этажей!» Бросаюсь к нему. Он ловит меня на лету, подхватывает под колени. Букет прижимает к груди, чтобы не помять. Но цветы всё равно хрустят. «Не мог ждать! А ты зачем выбежала, глупая?» Смеётся, прижимая к себе. «Ноги же босые!» «А ты зачем ромашки давишь?» Тычу пальцем смятые стебли. «Потому что ты ненормальная». Он несёт меня обратно в квартиру, открывая двери ногой, ставит на пол и вручает цветы. «Держи. Они ещё вчера должны были быть тут, но...» Но я горела, как факел. Заканчиваю за него, нюхая цветы. Пахнут пылью и... Егором. «Тебя оправдали? Правда?» Хватаю его за рукав. «Как Серёжа помог!» «Что с тем сыном замминистра?» Засыпаю его вопросами, но тут... Из кармана куртки парня раздаётся тонкий писк. Я замираю, а он, ухмыляясь, достаёт маленький серый комочек с голубыми, как небо, глазами. Глазами, как у Егора. «Это...» Дыхание перехватывает. Сюрприз. Он кладёт котёнка мне на ладони. тот дрожит цепляясь коготками за рукав пижамы. «Сибирская порода. Гипоаллергенная». «Но папа...» Оглядываюсь на закрытую дверь спальни родителей, хотя они давно все на работе. «Звонил твоей маме. Разрешила». Егор достает из рюкзака пакет с кормом. Сказала, папа с кошкой этой породы однажды в гостях у кого-то сидел, и всё хорошо было. Котёнок тычется носом в мою шею, мурлыча, как маленький моторчик. Слёзы наворачиваются сами собой. «Он же дорогой! Зачем?» Глажу бархатистую шерсть, не в силах поверить своему счастью. «Потому что мечты должны сбываться, кнопка. Как ты его назовёшь?» Я смотрю на маленькое чудо, которое теперь принадлежит мне, и выдыхаю. «Великан!» Я назову его великаном. Егор смеётся и ерошит шерсть на кошачьем затылке. Только я хочу возмутиться, что это моё исключительное право, как получаю поцелуй в нос. Хорошее имя. Шепчет Егор, а я вспыхиваю от неловкости. Пойдём чай пить. Пойдём, кнопка. Хватаю Егора за руку и тащу на кухню стараясь скрыть, что мои щёки сейчас похожи на два сочных томата. Торопливо усаживаю парня за стол, а котёнку наливаю в блюдечко молока. И пока тот с громким урчанием, словно внутри него работает тракторный мотор, лакает молоко из блюдца, засыпая парня вопросами. Теперь рассказывай, как Серёжа всё провернул. Юль, ты точно здорова? Вчера температурила, а сегодня скачешь как заяц. Со мной всё хорошо. Быстро грею для нас воду и суетливо мечусь по кухне, высматривая что-нибудь к чаю. В итоге решаю остановиться на паре тройки бутербродов, и, судя по заблестевшим глазам парня, я не прогадала. Рассказывай, не уходи от темы. Как прикажете. Усмехается Егор, откусывая огромный кусок бутерброда. Твой брат просто супер. Нашёл в соцсетях фото того придурка. Он же в тот день выложил сториз. Пьяный, с бутылкой в парке, в компании всех своих товарищей. Лица их засветил знатно. А ещё... Егор достаёт телефон и листает галерею. Камер в парке и вправду не было. Но это твоего брата не остановило. Вот запись с камеры машины, припаркованной у парка. Не знаю, как он её нашёл. Но факт остаётся фактом. Тут видно, как они нас окружили первыми. На экране мы с Егором, а вокруг трое парней. Один из них, тот самый, с лицом сытого хорька, толкает меня, а потом бьёт Егора в лицо. От воспоминаний щемит сердце, но Егор продолжает, как ни в чём не бывало. Серёжа собрал всех наших одноклассников, опросил учителей, Не поленился сходить к тренеру и в мою старую школу. Со всех снял показания. А потом притащил всё это на пресс-конференцию к замминистру. И всё это за полдня. И что? Ставлю перед ним чашку с чаем, забыв предложить сахар. У того сынка уже были проблемы с полицией. Отец пытался замять. Но когда журналисты подключились, тот сдал сына как горячую картошку. Егор усмехается. «Конечно, он понесёт наказание по закону», — цитирует он, передразнивая официозный голос. «Журналисты словили хайп, новости пестрят заголовками, а тем уродом светит что-то посерьёзнее штрафа. Так что теперь этому папаше не до нас». «Значит, он сдал своего же сына?» чтобы не потерять пост?» «Естественно». Егор отпивает чай чуть заметно морщась от горячего. А твой брат? Он гений. Он просто репортер. Краснею, будто это мне комплимент сделали. Репортер со связями. Поправляет он. Огромное ему спасибо, Юль. Боюсь, без его помощи мы бы еще не скоро разгребли все это. По крайней мере, не до соревнований. А что с соревнованиями? Тут же переключаюсь я чувствуя, как ёкает сердце. «Что говорит тренер?» «Тренер всегда был за меня. А вот директор клуба рисковать не хотел. Но раз такое дело...» После конференции он сам лично позвонил. Говорит, «Тайфун без Грушева — не команда». На этих словах я не выдерживаю и фыркаю, а Егор вдруг берёт мою ладонь в свои руки. Я замираю, боясь пошевелиться. Парень сначала бесцельно водит пальцем по коже руки, словно рисуя невидимый узор, а потом решительно поднимает глаза на меня. Играем в воскресенье. Юль, ты придёшь? Я понимаю, это не просто вопрос вежливости. Даже если снова будет сорок. Выдыхаю, чувствуя, как щёки горят. Губы Егора растягиваются в счастливую улыбку. Он тянется к моему лицу. И смахивает чаинку с губы. Тогда я тебя на руках донесу. На полу урчит великан. Солнце заливает кухню, а я... А я сижу на стуле. Пижаме, босая, но такая счастливая.